Можно было подумать, что вся семья в восторге от этого брака. Но вскоре недовольные получили удовлетворение крайне жестокое для графа Герцога. Донья Мария через 10 месяцев разрешилась дочерью, умершей при рождении. И сама она через несколько дней стала жертвой этих родов. Какая утрата для отца, который, как говорится, души не чаял в дочери. И крон и того переживал крушение своей надежды вырвать право первородства у ветви Медина Седония. Он так был потрясён, что заперся на несколько дней, не допуская к себе никого, кроме меня, который приспосабляясь к его горести, казался не менее удручённым, чем он сам. Сказать по правде, я воспользовался этим случаем, чтобы ещё раз почтить слезами память Антонии. Сходство между её смертью и кончиной маркизы де Тураль разเบредило плохо заживавшую рану и привело меня в такое горестное состояние. Что министр, хотя и подавленный собственной скорбью, был поражён моими страданиями. Он изумился при виде того, как близко я принимаю к сердцу его печали. Жельблас, сказал он мне однажды, видя меня как бы погружённым в безысходную грусть. Не малым утешением для меня служит то, что у меня есть на перстник столь чувствительный к моему несчастью. Ах, сеньор, отвечал я, приписывая ему всё своё огорчение. Я был бы самым неблагодарным и чёрствым существом, если бы им не сочувствовал. Могу ли я думать о том, что вы оплакиваете дочь столь совершенную и столь нежно вами любимую, и не смешать своих слёз с вашими? Нет, сеньор, Я слишком обласкан вашими благодеяниями, чтобы до самой смерти не разделять всех ваших радостей и не взгост. Глава 10. Жиль Бласс случайно встречается с поэтом Ноннисом, который сообщает ему, что написал трагедию, имеющую вскоро появиться на сцене Принцского театра. Ане удачи, постигшей пьесу и об изумительном счастье, которое из сего проистекло. Министр начинал уже несколько успокаиваться, а стало быть и ко мне постепенно возвращалось хорошее расположение духа, когда однажды вечером я вздумал один выехать на прогулку в карете. По дороге мне повстречался поэт обеих астурей, с которым я не видался со его выхода из больницы. Он был чрезвычайно чисто одет. Я подозвал его, пригласил в свою карету, и мы вместе прокатились по лугу Сан-Херонимо. "Сеньор Нуньес", сказал я ему. "Мне посчастливилось случайно вас повстречать, иначе я никогда не имел бы удовольствия". "Никаких упрёков сентильяна", поспешно перебил он меня. Я чистосердечно признаюсь, что не хотел посетить тебя, и сейчас объясню тебе причину. Ты обещал мне хорошую должность с условием, что я откажусь от поэзии. А я дошёл другую, весьма прочную, с условием, что буду писать стихи. Я принял эту последнюю как более соответствующую моему характеру. Один из моих друзей пристроил меня к дону Бельтрано Гомес доль Риверо казначею королевских галер. Этот Дон Бельтран, которому хотелось содержать литератора на жалование, найдя мою версификацию блестящей, избрал меня преимущественно перед пятью-шестью сочинителями, предлагавшими ему свои услуги в качестве секретарей. Я очень рад, дорогой мой Фабрицио, так как этот Дон Бельтран, по-видимому, очень состоятелен. «Состоятелен?» — ответил он. «Да говорят, что он сам не знает, какое у него богатство».